Глава 72 Призрак замахнулся и удар цепи пришелся на ухо Витька, почти полностью сорвав его. Он замахнулся снова, но в этот момент Рост нанес ему сильный удар лопатой по спине. Черенок жалобно треснул, сломавшись пополам. В руках у Роста оказался короткий огрызок, хотя и острый на конце. От удара призрак припал на одно колено, но прут из рук не выронил. Он размахнулся в третий раз, целясь Витьку в голову. Но Рос, не помня себя от ярости, изогнувшись, всадил пришельцу в бок обломок черенка, погрузив его почти на треть. Только тогда призрак тихо охнул. И Рос с облегчением понял, что перед ним все же человек. Теперь боль была ужасной Внутри кто-то зажигал спички, правда, этот кто-то сразу их тушил, но через мгновение зажигал снова, будто издевался. Гюрза не смотрел на рану, об этом он позаботится позже. А этот последний крепким оказался. Медленно, сантиметр за сантиметром, он вынул из тела деревянный осколок и бросил его в сторону. Затем наступил ногой на горло лежащему без сознания и повернулся к другому. Взмахнул прутом в яблочко. Рост вскрикнул от боли, цепь попала прямо в нос. Внутри будто что-то лопнуло, рот наполнился теплым. В глазах все поплыло, но мысль была одна. Не допустить смерти Витька. Нога призрака, обутая в дорогую туфлю, все сильнее нажимала тому на накадык. Глазные яблоки Витька вылезли из орбит, пугающе большие и выпуклые, как половинки целлулойного шарика от пинг-понга. Из глаз ручьем бежали слезы, и в первых лучах рассвета казалось, что бомж плачет кровью. Рос наклонил голову и прыгнул вперед, сбивая призрака с ног. Они упали в кусты, калашматя друг друга».